«Если мы примем мою, увы, точную оценку ситуации, — продолжал Роден, — то придется признать, что все, кто, как мы знаем, готов и способен устранить Великого Могола, находятся в поле зрения Сдеке, отлично им известный. Едва любой из них вступит на землю Франции, как того и гляди, угодит в лапы полиции, тем более, что о нем доложат заранее барбузы и осведомители. Полагаю, господа, что у нас лишь один выход — прибегнуть к услугам человека со стороны. Монклер и Кассон взглянули на него с изумлением, потом начали догадываться, куда он клонит. «Какого же это человека?» – спросил наконец Кассон. «Ну, прежде всего, обязательно иностранца», – сказал Роден. «Далекого от ОАС и НСС. Неизвестного полиции, не взятого на учет». Уязвимое место всякой диктатуры и ее бюрократизм. Что не зарегистрировано, того не существует. Так и наш незафиксированный убийца. Нет его, и все тут. Он приедет с иностранным паспортом, сделает свое дело и покинет Францию. А французский народ сметет с лица земли изменническую клику де Голля. Впрочем, если его и поймают, невелика беда. Все равно мы его освободим после прихода к власти. «Важно лишь проникнуть в страну, избегнув слежки и подозрений. И как раз это никому из наших не под силу!» Слушатели молчали, осваиваясь с планом Родена. Потом Монклер тихо присвистнул. «Ага! Значит, профессиональный убийца, наемник!» «Вот именно!» — подтвердил Роден. «И уж само собой такой человек не возьмется за дело ради наших прекрасных глаз!» С патриотизма или для собственного удовольствия. Тут потребуется недюжинная сноровка и выдержка. Нужен подлинный мастер своего дела, а мастерам надо платить, и платить не скупясь, — прибавил он, бросив взгляд на Монклера. — почем еще знать, найдется ли такой человек, — пробормотал Кассон. Роден предупредительно поднял руку. — Все своим чередом, господа. Возникает, разумеется, масса вопросов. «Сначала я хотел бы знать, приемлема ли для нас эта идея в принципе?» Монклер и Кассун переглянулись, потом, повернувшись к Родену, медленно кивнули. Бья, «Хорошо!» Роден откинулся на стуле. «Значит, по первому пункту мы договорились. Пункт второй. Главный. Он касается секретности. Похоже, что нам в этом смысле буквально не на кого положиться». Я не хочу сказать, будто все наши соратники в УАЗ или НСС без пяти минут предатели, Вовсе нет. Однако же давно известно, что чем больше людей посвящены в тайну, тем ближе она к раскрытию. Нам нужна полнейшая конспирация. Это единственный залог успеха. И стало быть, круг посвященных надо сузить до предела. Даже к руководству вас пробрались такие, что находятся в контакте с тайной полицией. В свое время мы с ними разберемся. А сейчас их надо просто избегать. Да и среди политиков НСС хватает опасливых чистоплюев, которым этот замысел придется очень не по нутру. Зачем, спрашивается, стократно увеличивать опасность предприятия, приобщая к нему людей, заведомо ненадежных? Я вызвал тебя, Рене. И тебя, Андре. Всецело полагаясь на вашу преданность делу, и умение хранить тайны. К тому же от тебя, Рене, от нашего кассира и казначея потребуются огромные усилия, чтобы мы смогли оплатить услуги наемного убийцы. А ты, Андре, обеспечишь на всякий случай поддержку и связь во Франции, отберешь несколько самых испытанных подпольщиков. Повторяю, не вижу никакой надобности делиться нашими планами с кем бы то ни было и предлагаю отныне считать себя комитетом, целиком ответственным за дальнейшую разработку, проведение и финансирование операций. Опять наступило молчание. Наконец, Монклер сказал, «Что же нам значит действовать в полном отрыве от руководства ОАС и Совета Сопротивления? Боюсь, не понравится им этот код в мешке». «Во-первых, они об этом не узнают», — спокойно возразил Руден. Чтобы они одобрили наш замысел, надо как минимум созвать пленарное совещание. Этого не скроешь, и барбузы тут же примутся вынюхивать, что стряслось. А с одного-двух совещаний обязательно что-нибудь допросочиться. Если же объезжать всех поодиночке, то мы и предварительного-то согласия добьемся не раньше, чем через месяц. Добавок все они захотят постоянно быть в курсе дел. Вы же знаете, что за публика эти чертовы политики и комитетчики. Им все надо знать. Просто так, из любопытства. Польза от них не на грош, а дело они могут загубить в два счета. О глупости или с пьяну распустив язык. А во-вторых, если даже замысел наш одобрят и нам не будут мешать, что это нам даст? Ничего. Просто еще 30 человек будут знать о том, о чем знать никому не надо. Если же мы будем действовать на свой страх и риск, то и в случае неудачи ничего особенного не теряем. Попадет нам, конечно, изрядно, не без того. А вот и все. А если дело выйдет, то мы возьмем власть, а победители не судят. Пусть те, кому не имется, выясняют задним числом, правильно или неправильно был убит диктатор. Короче, согласны ли вы действовать заодно со мной и попытаться втроем разработать и реализовать изложенный замысел? и Касон снова переглянулись и снова кивнули Родену. Целых три месяца со времени похищения Аргу они его не видели. При Аргу Роден скромно держался в тени. Теперь стало очевидно, что он умеет не только подчиняться, но и руководить. И на обоих это произвело впечатление. Роден взглянул на них, медленно выпустил дым и усмехнулся. «Отлично», — сказал он. «Перейдем к деталям». Я понял, что нам нужен убийца-профессионал в тот день, когда по радио известили о злодейском расстреле бедняги Бастиена Терин. С тех пор я занимался поисками кандидатов. Искать их было трудно. Такие люди себя не афишируют. Итоги моих поисков, начатых в середине марта, вот они. Монтлер и Кассон, подняв брови, обменялись многозначительными взглядами и промолчали. Роден продолжал. «Давайте так». Вы просмотрите повнимательнее эти скудные досье, и мы обсудим, кто из троих нам больше подходит. А если он почему-либо не сможет или откажется, тогда взвесим две другие кандидатуры. У меня на их счет есть особые соображения. Досье в одном экземпляре. Читать придется по очереди. Он извлек из папки три тоненькие подшивки и протянул одну Монклеру другую кассону. Третью он держал в руках, не раскрывая. Ему перечитывать досье было незачем, он знал их наизусть. Чтение длилось недолго. Досье правда были очень скудные. Кассон дочитал свое первым и разочарованно взглянул на Родена. «И это все?» «Скажи спасибо и на том», — отвечал Роден. «Вот тебе еще, почитай-ка». И подал Кассону третью подшивку. Монклер тем временем покончил со своей и получил просмотренную Кассону. Оба опять углубились в чтение. На этот раз в первом закончил Монклер. Он посмотрел на Родена и пожал плечами. «Да, судя по этим досье, у нас и своих таких 30 на Стрелять-то они все гораздо, им только...» Его прервал Касун. «Погоди минутку, прочти вот это». Он перевернул страницу, пробежал глазами три последних абзаца и вернул подшивку Родену, вопросительно глядя на него. Тот с непроницаемым видом передал ее Монклеру, А Кассону вручил оставшиеся. Четыре минуты спустя оба закончили чтение. Роден стопочки сложил подшивки на столе, пододвинул стул к огню и уселся на него верхом, облокотившийся спинку. И, наконец, поднял глаза на собеседников. Я же сказал вам, выбор невелик. Конечно, есть и другие, но черта с два их отыщешь. Разве что по картотекам тайной полиции, да и то вряд ли. Как раз мастера экстракласса туда не попадут. Но вот вам на первый случай трое. Будем называть их немец, южноафриканец, англичанин. Что скажешь, Андре? Тут, по-моему, и говорить нечего. Пожал плечами косун. Если сведения верны, то те двое англичанину и в подметке не годятся. А ты, Рене? Согласен. Немец трава для такого дела. И профиль у него узкий – охрана бывших нацистов от израильских агентов. Он, пожалуй, что и не профессионал, просто евреев не любит. Южноафриканец может запросто спроводить на тот свет какого-нибудь черномазого ротозея политика вроде Лумунга. Но где же ему застрелить президента Франции? Вдобавок, англичанин свободно владеет французским. Ладен удовлетворенно кивнул. «Я так и думал, что мы с вами сойдемся во мнении». Собственно, выбор стал ясен еще в процессе работы. «А про этого англосакса все точно?» – спросил Кассон. «Это его рук дело?» «Я и сам сомневался», – сказал Роден. «Даже лишний раз проверил данные. Бесспорных доказательств не нашлось. Вот и хорошо, иначе он всюду приобрел бы репутацию подозрительного иностранца. Может, сами британцы и взяли его на заметку, но под большим вопросом. Смутные слухи к делу не подошьешь». Да и дела заводить не с бы А стало быть, и Интерпол не зачем труждать. А уж чтобы англичане сообщили о нем с деки даже в ответ на формальный запрос это почти исключено. Вы же знаете, они между собой на ножах. Джордж Бедо у них в Лондоне был в январе, они и то отмолчались. Нет, конечно, для нашего дела англичанин подходит по всем статьям. Кроме... Кроме, перехватил Монклер кроме финансов. Такие себя ценят дорого». «Как у нас с деньгами, Рене?» Монклер развел руками. «Да, плоховато. Расходы, правда, уменьшились после истории с все наши краснобаи перебрались из роскошных отелей в дешевенькие гостиницы. Но на люди не кажут и по телевидению не уступают. Но и приток средств минимальный, мы еле сводим концы с концами. «Это ты верно сказал, что надо действовать, а не болтать. Не то без безденежье нас доконает, на одних возвышенных чувствах далеко не уедешь». «Вот-вот», — мрачно подтвердил Роден. «Откуда-то надо раздобыть деньги. Только сперва не мешало бы знать, сколько нам потребуется на...» «То есть», — спрямил Кассон, — «связаться с англичанином и выяснить, возьмется ли он за это дело и какую цену заломит». «Именно так». «Возражений нет?» Роден перевел взгляд с одного на другого. Оба покачали головами. Он посмотрел на часы. «Сейчас начало второго. Пойду позвоню в Лондон. Там с ним свяжутся и пригласят сюда. Если он вылетит вечерним венским рейсом, то поспеет к ужину. Так или иначе, меня поставят в известность. Несколько упреждая события, я забронировал для вас два соседних номера. Пусть уж Виктор охраняет нас всех вместе. Это знаете. «Не равен час!» «У тебя, видать, и без нас все было решено и подписано», — поизволенно осведомился Кассон. Раден пожал плечами. «Очень уж долго я провозился с этими розысками, и теперь не до церемонии. Давайте больше не терять время. Они поднялись. Раден послал Виктора в холл за ключами от 65-го и 66-го номеров и сказал Монклеру и Кассону. «Звонить я буду с почтам почтамта, и Виктора заберу с собой». А вы пока запритесь ка в одном номере. Я постучу три, потом еще два раза. Это был знакомый сигнал Французский Алжир. Так, три и два коротких гудка бывало сигнали машины на улицах Парижа в знак несогласия с Деголевской политикой. Да, кстати, спохватился Роден. Оружие-то у вас есть? Оружие у них не оказалось. Роден достал из секретера свой собственный увесистый 9-миллиметровый мап, щелкнул обоймой, дослал патрон в ствол и протянул его Монклеру. «Эта пушка тебе не в новинку?» «Сойдет», — сказал тот, пряча пистолет в карман. Виктор проводил их в номер Монклера. Когда он вернулся, Роден застегивал пальто. «Пошли, капрал. Время не ждет».